На близкое завершение мучения указал не эмоциональный подъем, а облегченный выдох. «Имею честь и удовольствие сообщить вам, что на минувшей неделе мы подписали договор с одним из крупнейших писателей современности. Дамы и господа, встречайте, Майкл Фэнкорт». По толпе ветерком пробежал ощутимый вдох. Какая-то женщина восторженно взвизгнула. В дальней части зала раздался гром аплодисментов, который трескучим огнем побежал вперед к трибуне. Страйк успел заметить, как сзади распахнулась какая-то дверь, откуда появилась непомерно большая голова с кислым выражением лица. Но сразу после этого восторженные сотрудники издательства сгрудились вокруг Фэнкорта. Прошло несколько минут, прежде чем он появился на сцене и пожал руку Чарду. «С ума сойти!» — взволнованно повторяла Нина, хлопая в ладоши. «С ума сойти!» Джерри Уолдегрейв, который оказался прямо напротив них, по другую сторону сцены, возвышался, подобно страйку, над толпой, состоявшей преимущественно из женщин. Держа в руке очередной наполненный бокал, лишавший его возможности аплодировать, он без улыбки отпивал вино, и наблюдал за Фенкортом, который же стоял перед микрофоном и жестом призывал к тишине. «Спасибо, Дэн», — начал Фэнкорт. «Признаюсь, не ожидал когда-нибудь вновь оказаться здесь». Эти слова были встречены оглушительным взрывом смеха. «Но ощущение такое, будто я вернулся домой. Меня издавал Чарт, меня издавал Роупер. Это были хорошие времена». «Я был сердитым молодым человеком!» Разрозненные смешки. «Теперь я сердитый пожилой человек!» Дружный смех и даже тонкая улыбка Дэнила Чарда. «И с нетерпением жду возможности рассердиться на каждого из вас!» Заливистый хохот Чарда и толпы. Пожалуй, во всем зале только Страйк и Уолда. Грейв не сотрясались в конвульсиях. Я рад возвращению и буду всеми силами, как ты сказал, Дэн, восхищать, вдохновлять и радовать. Я был сердитым молодым человеком. Аллюзия к обозначению группы английских писателей, сердитые молодые люди или рассерженные молодые люди, дебютировавших в 50-е годы и представлявших социально-критическое движение в литературе своего времени. К этому течению принадлежали Джон Осборн, Джон Уэйн, Алан Силлитоу, Джон Брейн и другие. Под гром аплодисментов и вспышки камер двое ораторов пожали руки друг другу. «Зуб даю, пол лимона греб. выговорил за спиной у страйка чей-то пьяный голос. «Да еще штук десять за то, чтобы тут засветиться». Фэнкорт спустился со сцены прямо перед страйком. Его кислое лицо почти не меняло выражение перед камерами, но когда к нему потянулись руки, он повеселел. Майкл Фэнкорт не отвергал обожателей. «Ничего себе!» — заговорила Нина. «Прям не верится, да?» Непропорционально большая голова Фэнкорта скрылась в толпе. Откуда ни возьмись появилась Джоанна Уолдегрейв, которая попыталась пробиться к знаменитому писателю. Неожиданно у нее за спиной возник отец. Нетрезво покачиваясь, он без церемоний схватил ее за локоть. «Не приставай к нему, Джо, у него есть с кем поговорить». «Что ж ты маму не хватал за руку, когда она к нему рванулась?» На глазах у Страйка Джоанна, не на шутку разозлившись, зашагала прочь. Дэниел Чарт тоже исчез. Страйк предположил, что тот выскользнул за дверь, пока толпа обхаживала Фэнкорта. «Ваше начальство не любит быть в центре внимания», заметил Страйк, обращаясь к Нине. «Говорят, раньше было еще хуже», сказала Нина, не сводя глаз с фэмкорта «Лет десять назад Дэниел вообще не отрывался от бумажки, но при этом он прекрасный бизнесмен, прозорливый». Страйк терзала усталость, смешанная с любопытством. «Нина», — заговорил он, отведя свою спутницу без всяких возражений с ее стороны, подальше от наседавшей на фэмкорта толпы. «Как ты сказала, где находится рукопись Куайна?» «Джерри в сейфе», — ответила Нина. «Этажом ниже». С горящими глазами она потягивала шампанское. «Я правильно поняла, с какой целью ты интересуешься?» «Чем тебе это может грозить?» «Массы неприятностей», — беззаботно ответила она. «Но у меня с собой карточка-ключ, а люди слишком заняты. Согласен?» «У нее папаша...» — цинично напомнил себе Страйк. — Адвокат Королевского суда. Такую попробую уволить. — Как, по-твоему, мы сумеем снять копию? — Попробуем, — сказала она, опрокидывая в себя последние капли. В лифте они оказались вдвоем. На нужном этаже тоже было безлюдно и к тому же темно. Открыв своей картой дверь редакции, Нина уверенно повела страйка мимо выключенных компьютерных мониторов и пустых столов к большому угловому отсеку. Свет проникал только из окон, за которыми сверкали незатухающие огни Лондона и кое-где от оранжевой точки, выдающей оставленный в режиме ожидания компьютер. Кабинет Уолда Грейва оказался незапертым, но сейф, спрятанный за удвижным книжным шкафом, открывался с кодонаборной панели. Нина ввела шифр. Дверца распахнулась, и Страйк увидел внутри неряшливую стопку бумажных листов. «Ну вот», — удовлетворенно воскликнула Нина.